Глава 10. После вчерашнего разговора с Берией, меня опять в сопровождении охраны отвезли на загородную дачу, и я был предоставлен сам себе до утра, хотя с большим удовольствием посидел бы за ноутбуком, посмотрел какой-нибудь фильм, ну, на крайний случай разложил бы пасьянс. Но ноутбук уже был для меня недосягаем. Анализируя весь разговор с Берией, я понял, что допустил множество ошибок, хотя, учитывая фигуру наркома, Его репутацию можно сказать, что часть своей миссии я выполнил неплохо. В переговоры вступил, свою позицию в дружественной независимости я выдержал до конца. Но вот шутка с диктофоном была явным перебором. На мгновение мне показалось, что Берия на меня с кулаками набросится, и тогда придется просто ему дать в нос. Но, к счастью, он сдержался. Если интуиция мне не изменяет, а завтра ожидается судьбоносный визит к вождю мирового пролетариата, товарищу Сталину. Значит, надо лучше выспаться и отдохнуть. Думаю, встреча будет назначена на завтра на вечер, а до этого будут консультации со специалистами по техническим направлениям, допущенным до реальной информации по страннику. Прекрасно выспавшись и приняв ванну, после завтрака пошел опять пройтись по парку, наслаждаясь тишиной и чистым воздухом, которых в наше время и до войны было не так уж и много. Опять мысли о жене и ребенке не давали покоя нынешняя полная опасности и постоянного напряжения жизнь, выматывала и не давала возможности как следует провести время со своей семьей. Действительно, за всеми приключениями, перемещениями во времени, боями с немцами и бандитами как-то отодвинул семью на второй план. А ведь реально-то я сражаюсь за их будущее. И грош цена будет всем моим достижением, если я не смогу им обеспечить нормальные, безопасные условия жизни, причем с отцом и мужем. Да и Маринка, жена ведьки моего погибшего друга, тоже уже не чужой человек, и ее воспринимаю как сестру, которой тоже нужно заботиться, а ведь и у нее есть дети. За такими философскими размышлениями меня застал Морошко. Мы немного прошлись вместе, после чего он опять начал свои шпионские штучки с доброй миной на лице капать на мозги. Сергей Иванович, вы меня вчера удивили своей позицией. Честно сказать, я думал, что все пройдет несколько иначе. Да и товарища Берия вы заставили понервничать. Интересно, это чем же? Александр Александрович, в наше время информированность людей, да и восприятие новой информации, делает мир несколько иным. Точнее, делали. И прежде чем сюда лететь, я перечитал множество документов, мемуаров о вашем начальнике, о товарище Сталине. То, что я говорил про переписывание истории, реально было. И ваше ведомство в наше время имеет не самую лучшую репутацию. Поэтому мое опасение и недоверие вполне оправданы. Вы же сам сотрудник органов госбезопасности и прекрасно понимаете правила игры. Доверие, оно достигается в долгосрочной перспективе равными сторонами на взаимовыгодных условиях. А вы что думаете, раз мы ваши потомки, то по стойке смены должны выслушать команды? Да, мы хотим вам помочь, избежать тех трагических ошибок, появивших к огромным жертвам. Но и нам жить как-то нужно. Пока мы не поймем, как изменения хода истории вашего мира сказываются на состоянии нашего, вопрос стоит о выживании. Мы, ваши потомки, наследники, ваших же поражений и побед. Поэтому нам нужно сотрудничать, и сотрудничать плотно и результативно. Хорошо, я вас понял. Как вы себе представляете сотрудничество на практике? Просто передать нам информацию и несколько боевой техники, и за это мы должны вам поставлять продукты и горючее, которые и для нас сейчас на вес золота. И я про себя улыбнулся. Морожка получил от Берии задание прощупать меня в более жесткой форме. Что ж, к этому тоже готовились. Как раз к такому именно варианту готовились в первую очередь. Я вижу, Александр Александрович, вы получили соответствующие инструкции. Мы предусматривали и такой вариант. Точнее, он рассматривался как основной. Поэтому тут как раз я могу вам все подробно пояснить. Ну, для начала, вы пока не испытываете таких уж особых проблем ни с продуктами, ни с горючим. И то количество ресурсов, необходимое для обеспечения нашей группировки в том мире, для Советского Союза капля в море. А учитывая, что на ноутбуке есть информация по всем известным месторождениям полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение, на поиски которых были потрачены десятки лет и сотни миллиардов рублей, то на несколько составов с продуктами, боеприпасами и горючим мы уже наработали. «Ну, допустим, это не вы занимались поисками, а советские граждане, и в данной ситуации воспользовались результатами их трудов». О, как вы заговорили, еще и торговаться пытаетесь. Если сейчас промолчу и пойду на поводу, то они начнут вертеть нами», подумал про себя, злобно усмехаясь. «Мы наследники, плохие или хорошие, но имеем моральное право пользоваться результатами труда. А такими темпами мы дойдем до мысли, что все должны просто так передавать вам» не задумываясь о судьбе оставшихся в живых людей в нашем мире. Вам не кажется, что это смешно? И такой торговли мы просто осложняем ситуацию и вызываем взаимное недоверие. По мне, так вместо того, чтобы платить американцам, лучше сотрудничать с нами. Тем более тут нет торговли как таковой. Мы даем все, что можем, чтобы помочь вам в очень тяжелой ситуации, и просим вас помочь нам в тех объемах, которые нам необходимы». Предотвращая его возражения, продолжил. Да, пока нет условий для реального обмена материальными ценностями, но это технический вопрос, и он будет решен в ближайшее время нашими специалистами. А вот обмен стратегической информацией идет активно и плодотворно. Так что в данной ситуации предъявлять претензии с вашей стороны, как минимум, я считаю, некорректно. Вот, наступился, я думаю, от варианты действий. А ведь тебе таких полномочий не давали выяснять самоотношения. Твоя задача только согласовывать вопросы сотрудничества чтобы руководство успело подготовиться и собрать специалистов. А ты начал учить и попытался построить. Не на того напал. Думал я, стараясь сохранять на лице невозмутимое выражение, видя, как Морошка удивленно смотрит на меня. Да, тут вас понять можно. Такие вопросы вы будете обсуждать уже на другом уровне. Александр Александрович, насколько я понял вашу роль, вы занимаетесь оперативным сопровождением всей операции по контакту с нами. «Да, можно это назвать и так. Я вам уже говорил, что имею некоторое представление об оперативной работе. Поэтому некоторые несостыковки и вроде как определенное заблуждение немцев наводят на размышление о проведенной вами операции прикрытия. Не поделитесь ли информацией? Ведь мне скоро придется возвращаться обратно в район Могилева. И есть большая вероятность того, что могу попасть к немцам. Поэтому хотелось бы быть в курсе ваших действий». Если немцы начнут допрашивать, то желательно выдавать информацию в свете проводимой вами операции. Ведь не зря вы мне присвоили звание и дали орден, да еще немцев про это известили. Кто в такой ситуации будет думать про путешественников во времени, если все можно объяснить происками грозного НКВД? Морожка тонко улыбнулся, давая понять, что оценил мою прозорливость. «Со вчерашнего дня вы майор госбезопасности, Ну это так, к слову». Вы все правильно поняли. После получения от вас информации сразу встал вопрос, что ей придется воспользоваться и немцы рано или поздно задумаются о нашей информированности. Поэтому как первый вариант, с самыми выгодными для нас последствиями, был выбран заговор в верхах командования Верма. Уже месяц активно готовятся материалы о якобы постоянных контактах с нами некоторых ключевых фигур из генерального штаба. И по нашим данным, немцы активно по этому направлению работают. «Потокопия плана войны против Советского Союза с личной подписью Гитлера – это огромная удача». Показав ее нескольким немецким агентам, которых мы пока не трогаем и используем для дезинформации, добились ожидаемых результатов от руководства Аблера и немецкой госбезопасности. «Интересно, что вы придумали для объяснения загадок нашего появления под Могилевом? Не буду оправдываться, мы по незнанию там достаточно наследили, и теперь немцы все перерывают в поисках скрытой базы». Естественно, они там ее не найдут, и тогда начнут искать другие объяснения. Да, мы об этом думали, но пока как вариант им подсунули данные об использовании специального дирижабля в военных нуждах и размещении на нем разведать но радиолокатор. Пусть ищут. Когда они поймут, что это дезинформация, мы подкинем еще пару фактов. Пока они их будут проверять, о вашем реальном происхождении никто не догадается. Вполне остроумное решение. Если честно, то я уже грешил тем, что нам самим придется озаботиться проблемой легендирования нашего присутствия здесь. Тут лучше дайте нам заниматься такими вещами. Не в обиду будет сказано, наследили знатно и постоянно приходится за вами подчищать. Хорошо, здесь я с вами согласен. Ваша территория вам и карты в руки. Выдержав паузу, дал друг другу небольшой перерыв, продолжили разговор уже в другом русле. Сергей Иванович, Как руководитель подразделения, непосредственно занимающегося контактом с потомками, я бы хотел обсудить основные направления нашего сотрудничества, чтобы со своей стороны обеспечить своевременное привлечение с нашей стороны специалистов. А тут сами понимаете, кого попало, брать нельзя. Надо обязательно их предварительно проверить, да и с вами списки согласовать. Вдруг в будущем эти товарищи себя зарекомендовали не лучшим образом. Вполне с вами согласен. Разумный подход. Давайте для начала обозначим моменты, требующие немедленного вмешательства и корректировки на основании информации из будущего. Конечно, на первом месте стоит война и очень тяжелое положение на фронтах. Поэтому для начала рассмотрим, чего не хватает Красной Армии для качественного противодействия противника, почему она проигрывает и отступает. Опять пауза. Морожка дает понять, что весело внимания. На мой взгляд, это психологическое состояние личного состава. То, что они сдаются тысячами в плен, это показатель. И все ваши возражения относительно предателей я, конечно, могу выслушать. Но в армии победительницы такого количества сдавшихся в плен быть не может. Значит, что-то вы не учли. Где-то перегнули палку. Этот вопрос весьма важен. Но тут его лучше обсуждать с высшим руководством страны, так как он больше идеологический, нежели технический. А сейчас для начала заострим внимание на немцев. В чем их стратегия и тактика, и почему они так легко громят красного? В наше время было много мнений, теорий, которые вроде как давали рекомендации. Тут вам смогу высказать мое мнение. Выходца из будущего, но при этом имеющего большой боевой опыт войны и в нашем времени, и в вашем. Поэтому могу более-менее объективно давать свое видение ситуации. Морошка шел рядом, заинтересованно слушая меня. Шальная мысль, что в данный момент у него в кармане лежит диктофон, который я вчера подарил Берии, меня. Поэтому решил немного пошутить. Александр Александрович, если у вас будут проблемы с диктофоном, не стесняйтесь, спрашивайте. Я потом вам таких еще несколько привезу. Потом, как он на мгновение отвернулся, я понял, что угадал. Пристальный взгляд на мою довольную физиономию был ответом. Но потом до него дошло, что мне это все равно, поэтому и улыбаюсь. Александр Александрович, ну что вы, просто в наше время такими штучками многие увлекались. Писать важный разговор – это нормальная практика. Да и вам проще будет потом перед руководством отчитываться, а отчет туры писать придется. Привыкайте. Да и прошу прощения за мое несколько извращенное чувство юмора, иногда заносит. Но это уже издержки профессии. Сами понимаете, нервы, столько всего испытать пришлось. Только юмор и ирония помогают держать себя в психологической форме. «Так на чем мы остановились?» «Вы говорили про свое видение причин поражения Красной Армии?» «Да, извините, отвлекся. Я не буду глубоко вдаваться в философию и теорию, так как сам являюсь практикой. Конечно, в первую очередь это организация. В нашей армии она сильно хромает. Низкая инициативность и качество командного состава сказывается в первую очередь. Осмотрелся я в Макелевой на таких командиров Тем не менее, при правильном руководстве наши бойцы могут творить чудеса. Вы знаете, что уничтожение нескольких сотен эсэсовцев – дело рук нашей небольшой группы, где в основном собрались бойцы 172-й дивизии. Вот вам и ответ. Еще Наполеон говорил, что войско баранов, возглавляемое Львом, всегда да. держит верх над войском Львов, возглавляемых баранов Метка замечен. Наверное, вам придется при подборе руководящего состава вводить систему психологических тестов. Как возможность хоть в такой степени не допускать идиотов, непрофессионалов, профессионалов, трусов, волонтеристов, демагогов, которые своей болтовне скрывают трусость до командования крупными соединениями, что явно проявилось в начальном периоде войны и привело к огромным потерям. Потом на руководящие посты были выдвинуты действительно толковые командиры, но для этого понадобилось три года и сотни тысяч погибших. Не кажется, что слишком уж дорогая цена? «Да, тут вы правы. Про эту проблему мы знаем и стараемся по мере сил ее решать». «Да знаю я ваши методы. Одного под трибунал, второго запугали так, что боится проявить хоть какую-то инициативу и ждет приказа от высшего начальства. Тут, в принципе, мы можем вам помочь, используя методики отбора руководящего состава, распространенные в нашем мире, поищем специалистов, психологов, подготовим местные кадры». Дав морожко обдумать и переварить услышанное, продолжил разговор, перейдя на тему, в которой я больше понимал.